Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Дэйв Эггерс. «Сфера». Перевод Анастасии Грызуновой. Читает Юлия Яблонская. Эпиграф. Будущее сулило безграничные, беспредельные возможности. Счастье у людей будет, но прямо полные штаны. Джон Стейнбек. «К востоку от Эдема». Книга Первое. «Бог ты мой», — подумала Мэй, — «я в раю». Кампус оказался обширен и сумбурен, тихоокеанская лазурь ослепляла, и однако всё здесь было продумано до мельчайших деталей и сработано выразительнейшими руками. Там, где некогда располагалась верфь, затем автомобильный кинотеатр, затем блошиный рынок, а затем руины — Теперь возникли перекатистые зелёные холмы и фонтан колотравы. И поляна для пикников, где кругами стоят столы. И теннисные корты, грунт и трава. И волейбольная площадка, где петля и точно ручейки с визгом носились малыши из корпоративного детсада. И посреди всего этого рабочие корпуса. 400 акров матовой стали и стекла, штаб-квартира влиятельнейшей компании мира. Над головой синее небо без изъяна. Безуспешно прикидывая здесь своей, мы шагала со стоянки к центральному вестибюлю. Дорожка велась меж лимонных и апельсиновых деревьев, и кое-где вместо блекло-красных булыжников маячили плитки с вдохновляющими советами. «Мечтай! Лазерной резьбой по-красному рекомендовала одна плитка. «Вливайся», — говорила другая. Их тут были десятки. «Найди сообщество! Изобретай! Вообрази!» Мэй едва не отдавила руку молодому человеку в сером комбинезоне. Юноша вделывал новую плитку с подсказкой «Дыши». Солнечный июньский понедельник. Мэй стояла у дверей центрального вестибюля — под вытравленным на стекле логотипом. Компания не минула и шести лет, однако её название и логотип, плетёная решётка в шаре с маленькой «с» в центре, уже общеизвестны. Здесь, в центральном кампусе, трудилось 10 с лишним тысяч человек. Но у сферы офисы по всей планете и каждую неделю приходят сотни новых молодых дарований. По результатам опросов, Сфера четыре года подряд считается самой привлекательной компанией на свете. Если б не Энни, мы и в голову бы не пришло, что можно сюда устроиться. Энни двумя годами старше, они с Мэй три семестра делили комнату в уродской студенческой общаге, где жизнь была сносна лишь благодаря их замечательной дружбе. Как бы подруги, но как бы и сестры, двоюродные, которые жалеют, что не родные, тогда можно было бы не расставаться. В первый месяц их совместного проживания Мэй как-то в сумерках сломала челюсть. Голодная, гриппозная, свалилась в обморок посреди сессии. Энни велела ей лежать, но Мэй пошла в Севен-Элевен за кофеином и очнулась на тротуаре под деревцем. Энни отвезла её в больницу, подождала, пока челюсть подремонтируют, дежурила с Мэй, спала у койки на деревянном стуле, а затем, уже дома, дни напролёт кормила Мэй через трубочку. Такой бешеной лояльности и мастерства Мэй никогда не встречала у плюс-минус сверстников и с тех пор была предана Энни безгранично. Сама не подозревала, что на такое способна. Мэй училась в Карлтонском колледже, дрифуя от одной специализации к другой. То история искусств, то маркетинг, то психология. В итоге защитила диплом психолога и работать по профессии не планировала. А Энни... Между тем получила MBA в Стэнфорде, и её ждали нанять все подряд. Особенно «Сфера», где она и очутилась спустя считанные дни после окончания магистратуры. «Теперь она занимала высоченную должность, директор по обеспечению будущего», — шутила она, и уговорила Мэй попроситься сюда на работу. Мэй так и поступила — И хотя Энни уверяла, что она тут ни при чём, Мэй была уверена, что без Энни не обошлось и считала, что обязана ей погроб жизни. Миллион людей, а то и миллиард, мечтали оказаться там, где сейчас была Мэй. Перед этим атриумом 30 футов высотой, прошитым калифорнийским солнцем, в первый день работы на единственную компанию, от которой взаправду что-то зависит. Мэй толкнула тяжёлую дверь. Вестибюль был длинный, как променад, высокий точно собор. Наверху сплошь офисы, с двух сторон по четыре этажа, все стены стеклянные. Голова слегка закружилась. Мэй опустила взгляд и в чистом блестящем полу увидела своё встревоженное лицо. Почувствовав, что за спиной кто-то стоит, она сложила губы в улыбку. «Ты, наверное, Мэй?» Мэй обернулась и узрела красивую головку над алым шарфом и белой шёлковой блузкой. «Я Рената». «Привет, Рената. Я ищу Энни. Я знаю. Она уже идёт». В ухе у Ренаты плямкнула цифровая капелька. «Собственно, она...» Рената смотрела на Мэй, но увидела нечто другое. «Ретинальный интерфейс», — решила Мэй. «Ещё одно местное изобретение». «Она на Диком Западе» сказала Рената, снова фокусируя взгляд на Мэй. «Но «Ну, скоро появится». Мэй улыбнулась. «Надеюсь, она на выносливой лошади и запаслась сухарями». Рената вежливо улыбнулась, но не рассмеялась. Мэй знала, что здесь принято называть корпуса в честь разных исторических эпох. Так гигантский кампус менее безличен, менее корпоративен. Уж явно лучше строение восточного 3Б, где прежде трудилась Мэй. Последний день её работы в коммунальной службе родного города истёк лишь три недели назад, они все аж остолбенели, когда она подала заявление об уходе. Но мы уже не понимала, как умудрилась просадить там столько времени. «Туда вам и дорога», — подумала она. «И к вашей, и всему, что за ней стоит». Ленати по-прежнему сигнализировали из наушника. «Ой, погоди», — сказала она. «Энни говорит, что увязла» просеяла. Давай я тебя к столу отведу. Она говорит, что зайдёт через часок. От этих слов к твоему столу мы окатило восторгом и на ум тотчас пришёл отец. Он гордился. Так горжусь, поведал он её голосовой почте часа в четыре утра. Мы услышала, когда проснулась. Так сильно горжусь, сказал он. У него даже горло перехватывало. Мэй окончила колледж два года назад и, поглядите-ка, выгодно устроилась в сферу. Медицинская страховка, жильё в городе, не садиться на шею родителям, у которых своих забот хватает. Следом за Ренатой Мэй вышла из атриума. На лужайке двое молодых людей сидели в пятнистом свете на искусственном холмике и жарко беседовали над каким-то прозрачным планшетом. «Ты будешь в возрождении!» сказала Рената, ткнув пальцем в корпус за лужайкой, сплошь стекло и окисленная медь. «Все из чувств клиента сидят там. В гости раньше приходила?» Мэй кивнула. «Ну да, несколько раз, но не в этот корпус. Значит, бассейн ты видела, спорткомплекс видела». Рената махнула на голубой параллелограмм и остроугольное здание спортзала за ним. «Там у нас йога, кроссфит, пилатес, массаж, велотренажёры». «Ты, говорят, педали крутишь. Дальше там площадка для ботча, и поставили новый снаряд для тетербола. Через газон кафетерий». Рената указала на соблазнительный травянистый склон, где разлеглась на солнышке молодёжь в костюмах и при галстуках. «Пришли». Они остановились перед возрождением. Здесь тоже имелся сорокофутовый атриум, а над ним медленно крутился мобиль Колдера. «Ой, обожаю Колдера», — сказала Мэй. Рената улыбнулась. «Я знаю». Они вместе посмотрели на мобиль. «Этот раньше находился во французском парламенте. Ну, как-то так». Ветер, влетевший в атриум за ними следом, повернул мобиль, и тот рукой указал прямо на Мэй, точно здоровая с нею лично. Рената взяла её за локоть. «Готова? Теперь наверх». Они вошли в лифт бледно-оранжевого стекла. Замигали лампочки — И на стенках мы увидела своё имя и фотографию из школьного выпускного альбома. Добро пожаловать, Мэй Холланд. С губ её сорвался невнятный: "Ой. Она не видела эту фотографию много лет. Небольно-то и хотелось. Наверняка Энни подстроила. Опять донимает Мэй этой фоткой. И впрямь Мэй, широкий тонкогубый рот, оливковая кожа, чёрные волосы, но на портрете Скуластое лицо суровее, чем в жизни. Ни тени ни улыбки в карих глазах, холодный прищур, как перед боем. С тех пор, Мэй тогда было восемнадцать, только и делала, что злилась и сомневалась в себе, она, наконец-то, набрала вес, лицо её смягчилось, тело расцвело, и этот расцвет привлекал мужчин всевозможных возрастов и намерений. Ещё со школы Мэй старалась быть открытие, терпимее, и сейчас смешалась увидев это свидетельство ушедшей эпохи, когда она ждала от мира худшего. Едва смотреть стало невыносимо, фотография исчезла. «У нас тут везде сенсоры, ага», — пояснила Рената. «Лифт считывает твой идентификатор и здоровается. На Мэнни эту фотку дала. Вы, я чувствую, не разлей вода, раз она хранит твои школьные фотки. Короче, надеюсь, тебе ничего. Мы так в основном с гостями поступаем, они обычно ахают». Лифт поднимался и и на стекле возникали списки сегодняшних мероприятий. Картинки и текст переползали со стенки на стенку. Каждому объявлению прилагались видео, фотографии, анимация, музыка. В полдень — показ «Коэнискацы. Жизнь в неравновесии» — новаторский документальный фильм «Годфри Реджо» на музыку Филиппа Гласса об отношениях человека и технологий. В час — мастер-класс по самомассажу, в три — упражнения для пресса. В половине седьмого в ратуше выступит седовласый но молодой конгрессмен, о котором мы и не слыхала. Он возник на двери лифта, выступал со сцены где-то не здесь, без пиджака, рукава рубашки закатаны, в полу сжимает кулаки, а за спиной полощется флаги. Двери открылись, и конгрессмен разъехался напополам. Прибыли, сказала Рената, шагнув на стальную решетку узкого мостика. Мы глянула через перила и у неё скрутило живот. Видно было вниз на все четыре этажа. «Люди с Вертига здесь, наверное, не работают», с напускной беспечностью заметила она. Рената притормозила и обернулась в ужасной тревоге. «Конечно, нет. Но в твоём профиле говорилось...» «Нет-нет», — сказала Мэй. «Мне-то что...» «Я серьёзно? Можем перевести тебя пониже, если...» «Нет-нет, правда, тут красота». Прости пошутить хотела». Рената, видимо, перенервничала. «Ладно, но если что не так, ты скажи». «Скажу». «Да? А то Энни просила всё устроить как надо». «Я скажу честно», — ответила Мэй и улыбнулась. Рената, оклимавшись, зашагала дальше. Мостик вывел на этаж, многокомнатный и многооконный, рассечённый длинным коридором. По бокам офисы за стеклом от пола до потолка, видно местных обитателей. Каждый украшал пространство по-своему, прихотливо, но со вкусом. В одном кабинете полно парусных атрибутов, в основном висят в воздухе на открытых балках, другой уставлен бонсаями. Мы и Рената миновали кухню. Серванты и полки стеклянные, приборы магнитные, аккуратно перекрещиваясь, цепляются к холодильнику. Всё освещено громадной стеклянной люстрой ручной работы. Лампочки разноцветно сияют на оранжевых, персиковых, розовых щупальцах. Ну вот! Они остановились возле офиса. Серого, тесного, обитого каким-то синтетическим полотном. Сердце у ёкнуло. Почти в таком же офисе она работала последние полтора года. Первая деталь в сфере — которую не выдумали заново, которая напоминала о прошлом. Стены обиты, мои глазам не поверила, да быть такого не может. Мешковиной. Мэй понимала, что Рената за ней наблюдает и знала, что сама таращится в некоем ужасе. «Улыбнись», — подумала она. «Улыбайся». «Нормально?» — спросила Рената, мечась взглядом по её лицу. Мы сложила губы в улыбку ненулевого удовольствия. «Прекрасно, вполне», — она ожидала иного. «Ну и словно Привыкай пока, а скоро придут Денис и Джосайя, сориентируют тебя и помогут устроиться». Мы снова скривила губы улыбкой, а Рената развернулась и ушла. Мэй села. Отметила, что спинка кресла держится на соплях, а колёсики заклинило, причём все разом. На столе компьютер, но допотопная модель, какой она больше нигде тут не видела. Всё это её огорошило. Настроение стремительно падало в бездну, где провело последние годы. А что, кто-то ещё работает в коммунальных службах? Как это Мэй угораздило? Как она это выносила? Когда спрашивали, где она трудится, мы предпочитала врать, что она безработная. А если б не в родном городе? Было бы легче. Лет шесть презирала родной город, проклинала родителей за переезд, за то, что обрекли её на это захолустье, на эту узость и нехватку всего: развлечений, ресторанов, просвещённых умов. Но в последнее время вспоминала Лонгфилд с какой-то даже нежностью. Маленький самоуправляемый городишка между Фресно и Транкуилити. Наречён был в 1866 году фермером без капли фантазии. Миновало полтора века, население под 2000 душ, и это максимум. Большинство ездит на работу за 20 миль во Фресно. Жить в Лонгфилде выходило дёшево. Родители её подруг были охранниками, учителями, дальнобойщиками и любили охотиться. В её выпускном классе учился 81 человек. Лишь она и ещё 11 на 4 года пошли в колледж, и она одна уехала в Колорадо. Так далеко забралась влезла в такие долги, а потом вернулась работать в коммунальной службе. Это разбило сердце и ей, и её родителям, хоть они и твердили, что она молодец, уцепилась за надёжный шанс, начала выплачивать кредиты. Коммунальная служба, строение «Восточное-3Б», трагическая гора цемента с узенькими бойницами вместо окон. Офисы в основном из шлакоблоков, и всё выкрашено тошнотворной зеленью как в раздевалке работаешь. Мэй тут была моложе всех лет на десять, и даже те, кому за тридцать, произошли из другого столетия. Они дивились её компьютерной грамотности, минимальной и типичной для всех её знакомых. Но коллеги в коммунальной изумлялись. Называли её чёрной молнией, вялый намёк на её волосы, и прочили ей славное будущее в коммунальном хозяйстве, если она удачно разыграет свои карты. «Может, годика через четыре-пять, — говорили ей, — станешь начальницей отдела IT целой подстанции». Ее раздражению не было предела. Не для того она поехала в колледж и выучила гуманитарщины на четыре тысячи долларов, чтобы потом вкалывать тут. Но работа есть работа, а деньги были нужны. Студенческие кредиты прожорливы, их нужно ежемесячно кормить, и Мэй согласилась на работу с зарплатой, а сама глядела в лес, как тот волк. Непосредственным её начальником был некий Кевин, якобы директор по технологиям коммунальной службы, который, как это ни странно, о технологиях ничегошеньки не знал. Он понимал в кабелях и распределителях. Ему бы в подвале радиоприёмники клепать, а не командовать Мэй. Изо дня в день и из месяца в месяц он носил одинаковые рубашонки с коротким рукавом, одинаковые галстуки ржавого цвета. Органы чувств от Кевина дурили. Изо рта у него воняло ветчиной, а густые всклокоченные усы торчали из вечно раздутых ноздрей двумя звериными лапками, указывая на юго-запад и юго-восток. И всё бы ничего, пусть бы ему со всеми его изъянами, не верен в заправду, что Мэй... Не всё равно. Он полагал, будто Мэй, выпускница Карлтона, хранительница редких золотых грёз, любит свою работу в службе газа и электричества. Будто Мэй расстроится, если Кевин сочтёт, что, допустим, сегодня она неважно поработала. Вот это бесило несказанно. Когда он зазывал её к себе в кабинет, закрывал дверь, садился на угол стола, О, то были душераздирающие минуты. «Ты понимаешь, почему ты здесь?» — спрашивал он строго, точно патрульный на шоссе. А когда был доволен тем, как она потрудилась, делал кое-что похуже. Хвалил. Называл её своей протеже. Ему нравилось слово, так и представлял её посетителям. «Это моя протеже Мэй. Как правило, умненькая» и подмигивал ей, словно он тут капитан, а она старпом, оба они пережили немало бурных приключений и навеки друг другу преданы. Если сама себя не споткнётся, ей здесь предстоит славное будущее. Это было невыносимо. Все эти полтора года Мэй каждый день размышляла, не попросить ли Энни об одолжении. Мэй не из тех, кто просит, кто молит о спасении, о помощи, У неё в характере этого не было. Попрошайничества, назойливости, приставучести, как выражался отец. Родители её были скромные люди, не любили навязываться. Скромные, гордые люди ни от кого не принимали подачек. И Мэй была такая же. Но эта работа прогнула её, переменила. Что угодно, только бы сбежать. Всё это тошнотворно. Всё. Что не возьми Зелёные шлакоблоки, в водяной кулер, в перфокарты, в грамоты, когда кто-нибудь совершал нечто выдающееся. А рабочий день в с девяти до пяти, все как из иных времен забытых по заслугам. и мы казалось, что не только она сама тратит жизнь впустую, но вся коммунальная служба за зря тратит жизнь пустую расходует человеческий потенциал и тормозит вращение земли. Рабочий отсек в этой конторе, её отсек, всё это воплощал наглядно. Низкие стенки, которые якобы помогали целиком сосредоточиться на работе, были обиты мешковиной. Точно любой другой материал рисковал намекнуть на более экзотическое времяпрепровождение. Она полтора года проторчала в конторе где считалось, что из всех материалов, изобретённых человеком и природой, сотрудникам надлежит целыми днями созерцать мешковину. Грязную мешковину, такую, что погрубее, закупленную оптом мешковину, бедняцкую, бюджетную. Господи!» — сейчас подумала она. Увольняясь, она поклялась не видеть, не трогать и вообще забыть напрочь о существовании этой ткани. Мы и не рассчитывала увидеть ее вновь. Часто ли мы сталкиваемся с мешковиной? Ну, после девятнадцатого века за порогом скабинных лавок девятнадцатого века. Мы думала, что больше не придется. Однако вот она, мешковина. В мешковине весь ее новый офис и от этой картины, от этой затхлости. Глаза у Мэй наполнились слезами. «Мешковина тухлая», — пробормотала она. За спиной раздался вздох, затем голос. «Я уже думаю, что это была так себе идея». Мэй развернулась. Перед ней стояла Энни, кулаки сжаты, изображает надутого ребёнка. «Тухлая мешковина», — передразнила Энни и расхохоталась. Отсмеявшись, выдавила фантастика спасибо тебе большое, мой я знала что тебе не понравится но хотела посмотреть до какой степени а ты чуть не плачешь господи извини мы перевела взгляд на Ренату та задрала руки мол не бейте это не я сказала она меня и не подговорила я ни при чем и неудовлетворенно вздохнула мне этот отсек пришлось покупать в волмарте. А компьютер сто лет онлайн искала, думал у нас в подвале завалялось какое старье. Ну вот настолько древнего уродства во всем кампусе не нашлось. Ой, блин, ты бы видела свое лицо. О, моя гулко стучало сердце. Ты на всю голову больная. Энни изобразила растерянность. Я больная? Я вовсе не больная. Я здорова, как бык и прекрасно. Ты из кожи вон лезла. «Только чтобы я расстроилась? Дикость какая!» «И тем не менее, так на вершины и лезут. Тут главное — спланировать, главное — реализовать!» Она подмигнула Мэй, вылитый разъездной торговец, и та не сдержала хохот. Энни совсем психованная. «Всё, пошли, я тебе устрою экскурсию!» Шагая следом, Мэй напоминала себе, что Энни не всегда была топ-менеджером в сфере. Каких-то четыре года назад Энни училась в колледже и на лекции, в столовку, а также на ерундовые свидания ходила в мужских фланелевых пижамных штанах. Энни, как выражался один из её парней, а парней у неё было много, все моногамные, все достойные, была дурочка. Но она могла это себе позволить. Из богатой семьи, из семьи, разбогатевшей многие поколения назад и ужасно смазливая. Ямочки, длинные ресницы, а волосы до того светлые, что не бывает таких крашеных. Все знали эту кипучую девицу, которую что-то с ней не делай, ничегошеньки не тревожило дольше пары-тройки секунд. Но ещё она была дурочка. Долговязая, когда разговаривала, жестикуляция её угрожала здоровью собеседника — К тому же Энни склонна была к беседам подходить по касательной и увлекаться странным. Пещерами, любительской парфюмерией, дуопом. Дружила со всеми своими бывшими, постоянными и случайными, со всеми преподавателями, знала их лично и слала им подарки. Участвовала или председательствовала в большинстве, а то и во всех студенческих движениях и клубах, но находила время усердствовать в учебе, да и везде, а на любой тусовке – Чаще всех вела себя по-дурацки, чтобы остальные расслабились, и уходила последней. Единственное рациональное объяснение, а именно «Энни никогда не спит», реальностью опровергалась. Спала она бесстыдно, часов по 8-10 в день, могла уснуть где угодно, в трёхминутной поездке на такси, в замызганной кабинке столовки возле кампуса, на любом диване и когда угодно. Мы это знала по опыту. Ибо в долгих поездках через Миннесоту, Висконсин и Айову на бесконечные и довольно бессмысленные забеги по пересечённой местности служила Энни как бы шофёром. Карлтон частично оплатил учёбу Мэй за её членство в команде, где мы и познакомилась с Энни. Та блистала, не напрягаясь. Была двумя годами старше и лишь изредка интересовалась, проиграла или выиграла она сама или её команда. То она увлекалась, дразнила соперников, насмехалась над их спортивной формой или результатами вступительных экзаменов, то совершенно охладевала к исходу забега, но с радостью бежала за компанией. В её машине на дальних перегонах Энни предпочитала, чтобы за рулём сидела Мэй, она задирала босые ноги на боковое стекло или высовывала в окошко — Без остановки гнала пургу по поводу пейзажа и часами рассуждала о том, что творится в спальне их тренеров, женатой пары с одинаковыми стрижками почти военного образца. Что бы Энни ни говорила, Мэй смеялась. Болтовня отвлекала её от забегов, где она, в отличие от Энни, обязана была выиграть или хоть не опозориться, дабы оправдать свою студенческую субсидию. Приезжали они всегда впритык к началу, потому что Энни забывала, в каком забеге участвует и хочет ли вообще бежать. И как это возможно, что такая безалаберная и нелепая девица, до сих пор таскавшая в кармане клочок детского одеяльца, ракетой вознеслась к вершинам сферы? Она теперь одна из сорока ключевых умов компании, бригады сорок, и допущена к секретнейшим планам и данным и смогла пропихнуть сюда Мэй, глазом не моргнув, и умудрилась всё это устроить за считанные недели после того, как Мэй, наконец, задушила свою гордость и высказала просьбу. Вот доказательство силы духа Энни, её загадочного глубинного постижения собственной судьбы. Внешне Энни вовсе не проявляла пошлых амбиций, но Мэй не сомневалась, что нечто в душе подруги толкало её вперёд что Энни очутилась бы на этой должности вне зависимости от своих корней. Родись она в сибирской тундре, слепой и в пастушьем клане, сейчас всё равно оказалась бы здесь. «Спасибо, Энни», — произнёс голос Мэй. Они миновали несколько конференц-залов и комнат отдыха и шли теперь новой корпоративной галереи, где висели полдюжины работ баски, недавно выкупленных у почти разорившегося музея в Майами. «Да ну», — сказала Энни, — «и прости, что ты в чувствах клиента. Звучит погано, я понимаю, но, чтоб ты знала, примерно половина топ-менеджеров начинали там. Веришь мне?» «Верю». «И молодец. Я правду говорю». Они вышли из галереи и заглянули в кафетерий на втором этаже. «Стеклянная кормушка. Идиотское название, я понимаю», — сказала Энни. Люди здесь ели на девяти этажах, и везде стеклянные полы и стены. На первый взгляд, как будто сотни людей жуют, зависнув в воздухе. Они осмотрели комнату взаймы, где любому сотруднику за бесплатно одалживали что угодно, от велосипедов до телескопов и дельтапланов, и перешли к аквариуму, любимому проекту одного из основателей компании. Постояли, посмотрели. За стеклом, высотой в человеческий рост, без причин, без малейшей логики, всплывали и тонули, Призрачные ленивые медузы. «Я буду за тобой приглядывать», — сказала Энни. «Как начнёшь совершать что-нибудь прекрасное, я всем стану трезвонить, и ты там надолго не задержишься. Народ у нас растёт вполне исправно, а мы, как ты знаешь, со стороны наверх почти не нанимаем. Работай хорошо, в бутылку не лезь, сама удивишься, как быстро выскочишь из чувств клиента и получишь что посочнее». Мы заглянула ей в глаза, блиставшие в аквариумном свете. «Не волнуйся, мне тут где угодно хорошо. Лучше на нижней ступеньке лестницы, куда хочешь взобраться, чем посреди лестницы, куда незачем лезть, а? Говёный какой-нибудь лестницы из одного, ёбаной, в рот говна!» Мэй засмеялась. Её потряс контраст, такое нежное личико и такая грязь изо рта. «Ты всегда материлась? Я что-то не помню». «Я матерюсь, когда устаю, а устаю почти всегда». «Ты ведь раньше была нежный цветик». «Прости, блядь, Мэй, прости! Еб***ь клатить, Мэй!» «Ладно, пошли ещё посмотрим. Псарня!» «Мы работать-то сегодня будем?» — спросила Мэй. «А мы что делаем?» «Мы работаем. Вот твои задачи на первый день. Осмотреться, познакомиться, попривыкнуть. Это знаешь, когда стелешь в доме новые деревянные полы?» Не знаю. В общем, когда стелешь полы, они десять дней должны просто лежать, чтобы дерево привыкло, а потом только стелешь. И в этой аналогии я дерево? Ты дерево. И меня постелют. Да, мы тебя потом постелим. Забьём в тебя десять тысяч гвоздиков. Тебе понравится. Они зашли на псарню. Проект Энни, чей пёс доктор Кинсман недавно помер, но успел провести тут, вблизи хозяйки, несколько очень счастливых лет. «Зачем тысячам сотрудников оставлять собак дома, если можно поселить их здесь, где о них заботятся, где им не одиноко, где рядом люди и другие собаки?» Так рассуждала Энни. Эту логику тотчас подхватили и теперь полагали праведческой. «Ещё посмотрели ночной клуб, днём там нередко устраивали экстатические танцы. Отличная разминка», — сообщила Энни. «А потом большой уличный амфитеатр и небольшой театрик под крышей». «У нас тут с десяток комических импровизационных труб». И когда они посмотрели всё это, настал обед в другом кафетерии побольше, на первом этаже, где в углу на маленькой сцене играл на гитаре человек, похожий на стареющего автора-исполнителя, которого слушали родители Мэй. «Это кто? Правда, тот?» «Он и есть», — сказала Энни, не замедляя шага. «Тут каждый день кто-нибудь. Музыканты, комики, писатели. Бэйли на этом помешан, таскает их сюда, чтобы у них хоть какая-то была аудитория. Снаружи-то им не сладко». «Я знала, что они иногда приезжают, но что... Прямо каждый день?» «Мы их расписываем на год вперёд. Еле от них отбиваемся». Автор-исполнитель страстно исполнял, склонив голову, завесив глаза гривой, пальцы его лихорадочно били по струнам, но едоки не обращали особого... Или же никакого внимания? Невероятно. Это какой бюджет на это нужен? Да господи, мы же им не платим. Так, погоди, вот с этим тебе надо познакомиться. Энни остановила человека по имени Виппу. Он, пояснила Энни, вскоре преобразить телевидение, среду, которая застряла в двадцатом столетии, как никакая другая. В девятнадцатом, уточнил бы я. — возразил Виппул с легким индийским акцентом. По-английски он говорил чётко и высокопарно. «Последняя среда, где потребитель никогда не получает желаемого. Последний рудимент феодального уговора между творцом и зрителем. Мы более не вассалы», — сказал он, а затем распрощался и ушёл. «Он у нас вообще на другом уровне», — пояснила Энни, шагая дальше по кафетерию. Они подошли еще к пяти-шести столикам, познакомились с удивительными людьми, и каждый работал над проектом, про который Энни говорила, что он «подрывает основы» или «переворачивает мир» или «на пятьдесят лет всех опередил». Разброс тематики потрясал. Они поговорили с двумя женщинами, которые разрабатывали исследовательский батискаф. Он, наконец, раскроет все загадки Марианской впадины. «Картографируют её, как Манхэттен», — сказала Энни, и женщины эту гиперболу не оспорили. За столиком с вмонтированным экраном трое юношей разглядывали трёхмерные эскизы дешевого жилья нового типа, легко внедряемого в развивающихся странах. Энни за руку потащила Мэй к выходу. «А теперь в охреную библиотеку. Слыхала такой?» Мэй не слыхала, но признаваться не захотела. Энни глянула на неё заговорщицки. «Тебе туда не полагается, но я считаю, надо». Они вошли в лифт, сплошь плексигласа неон, и взлетели над Атриумом в пути, обозрев нутро стеклянных офисов на пяти этажах. «Я не понимаю, как такие вещи могут приносить прибыль», — сказала Мэй. «Да блин, я тоже не понимаю. Но тут ведь не только в деньгах дело, сама же видишь». «Доходов хватает, чтобы финансировать хобби сообщества. Вот эти парни, у которых экологичное жильё, они программисты, но двое учились на архитекторов. Ну, написали заявку, а волхвы влюбились в неё по уши, особенно Бейли. Он это обожает, чтобы любознательность молодых талантов резвилась на травке. И библиотека у него, ты рехнёшься. Приехали». Они вышли из лифта в длинный коридор. Всё отделано тёмной вишней и орехом, череда компактных люстр сочится мягким янтарным светом. «Старая школа», — заметила Мэй. «Ну, ты же знаешь про Бэйли, да? Обожает древности. Красное дерево, латунь, витражи. Такая вот эстетика. В кампусе его вкуса мало кто разделяет, но здесь он разгулялся. Ты глянь сюда». Энни остановилась у большого полотна, портрета трёх волхвов. «Жуть, а?» Художество было липоватое, в старших классах так рисуют. Три человека, основатели компании, располагались пирамидой. Все в лучших костюмах, какие были на них замечены, у всех физиономии мультяшно подчеркивает их характер. Тао Господинов, вундеркинд и визионер, в скучных очках и широченной кенгурухе, смотрит влево и улыбается. Похоже, ему выпала приятная минута одиночества, и настроен он на неслышимые частоты. Поговаривали, что он пограничный аспергер, и художник, судя по всему, старался это подчеркнуть. Тёмные лохмы, лицо без морщин. Тау было не больше двадцати пяти. «Тау совсем в космосе, да?» — сказала Энни. «Но это враки. раке. Нас бы всех здесь не было, не окажись он, блядь, гением менеджмента». «Давай я объясню динамику. Ты будешь расти быстро, так что я тебе лучше всё расскажу». «Тау», — объяснила Энни, он же Таулер Александр Господинов, был первым волхвом, и его всегда называют просто Тау. «Это я знаю», — сказала Мэй. «Не затыкай мне рот, я эту же телегу толкаю властям штата». «Ладно», — Энни продолжила. Тау понимал, что сам в лучшем случае социально не адаптирован, в худшем — полная катастрофа в области межличностных коммуникаций. И всего за полгода до того, как компания провела первичное размещение акций, он принял мудрое и выигрышное решение. Он нанял двух других волхвов — Эймана Бейли и Томаса Стентона. Этот шаг унял страхи инвесторов и в итоге повысил стоимость компании втрое. Акции продали на 3 миллиарда долларов. Поразительно, но предсказуемо. И поскольку все денежные вопросы решились, а в компании появились Стентон и Бейли, Тао уволен был плыть по течению, спрятаться, исчезнуть. Шли месяцы, он всё реже мелькал в кампусе и в СМИ. Его затворничество прогрессировало, его аура сгущалась, нечаянно, либо намеренно. Мир недоумевал, мол, где же Тао, что он задумал? Задумки его до обнародования держались в секрете, И из каждой инновации сферы становилось все непонятнее, какие продукты создал лично ТАУ, а какие лучшие в мире изобретатели, которых теперь в стойле компании завелось немало. Большинство наблюдателей полагали, что ТАУ по-прежнему работает. А кое-кто утверждал, что во всех крупных инновациях сферы ощущается присутствие ТАУ. Его талант — глобальным решением, элегантным и бесконечно масштабируемым. Без особой деловой смекалки, не ставя перед собой целей, поддающихся количественной оценке, он спустя год после колледжа основал компанию. «Мы его звали неагара сказал его бывший сосед по комнате в одной из первых публикаций Тау. «Из него идей так и пёрли. Прямо из головы миллион идей, ежесекундно и ежедневно, бесконечно. С ума сойдёшь». Тау разработал первоначальную единую операционную систему, которая интегрировала онлайн все, что до того было неряшливо раздергано. Профили пользователя в социальных сетях, его платежи, пароли, электронные ящики, логины, предпочтения — все до последней манифестации его интересов. Прежняя парадигма, отдельная транзакция и отдельная система для каждого сайта и каждой покупки — это всё равно, что ради каждой поездки менять машину. «Зачем вам 87 разных автомобилей?» — скажет он позже, когда его система завоюет веб и мир. Вместо этого он сложил всё, все юзерские потребности и инструменты в одну корзину и изобрёл «Аутонты» — один аккаунт, Одна идентичность, один пароль, одна платежная система на человека. Исчезли десятки паролей и размножения личностей. Твои устройства знают, кто ты есть, платит, заходит, отвечает, смотрит, пишет отзывы, видит всех остальных, и сама им показывается твоя единственная сетевая персона, аутент ты, неумолимый и неприкрытый». Регистрация только под настоящим именем, привязанным к твоим кредитным картам и банковскому счету, расплатиться за что угодно расплюнуть. До конца твоей онлайновой жизни тебе нужна всего одна кнопка. Инструментами сферы, а это лучшие инструменты, самые популярные, повсеместные и бесплатные, можно пользоваться только от своего имени, от имени своей подлинной личности. Аутенти. Эпоха виртуалов, краж личных данных, многочисленных логинов, сложных паролей и платежных систем закончилась. Хочешь посмотреть, включить, прокомментировать, купить — одна кнопка, одна учетная запись. Все связано, отслеживаемо, просто, все работает на мобильниках и ноутбуках, на планшетах и сетчатке. Один единственный аккаунт приведёт тебя в любой уголок веба, на любой портал, платный сайт, что хочешь, то и делай. За год Аутенты совершенно переменил интернет. Кое-какие сайты сопротивлялись, защитники сетевых свобод вопили о праве на онлайновую анонимность, но Аутенты приливной волной смел и раскидал всех серьёзных противников. Началось с коммерческих сайтов. Зачем не порнографическому сайту анонимы, если можно точно выяснить, кто вошел в дверь? в комментариях всем мигом вспомнили про этикет еще бы все посетители под колпаком. троллей заполонивших интернет вновь загнали во тьму. а те кому хотелось или требовалось отслеживать сетевую активность потребителя обрели свою волгалу. отныне подлинные покупательские привычки подлинных людей, поддавались скрупулёзному измерению и описанию, а маркетинг целился в клиентов с хирургической точностью. Большинство пользователей аутенты, большинство интернет-пользователей хотели только простоты, эффективности, внятности, отлаженности и теперь пришли в восторг. Больше не нужно зубрить по 12 логинов и паролей, не нужно терпеть безумие и агрессию анонимного стада, Не нужно мириться с рекламой методом пальбы по площадям, которая в лучшем случае находила цель в радиусе мили от потребительских предпочтений. Теперь от рекламодателей приходили сфокусированные, чёткие и по большей части желанные послания. На эту идею Таун обрёл более или менее ненароком. Его достало запоминать логины, вбивать пароли и номер кредитной карты, и он написал Софтину, которая упрощала процедуру. Нарочно ли он вставил в название аутенты буквы своего имени? Утверждал, что сообразил уже потом. Постигал ли он коммерческий потенциал аутенты? Утверждал, что не постигал, и многие верили, что это правда, что монетизация его проектов занимались двое других волхвов — опытные, деловые и смекалистые. Они монетизировали аутенты. Нашли способы грести выручку со всех замыслов Тау, и они же превратили компанию в гиганта, который поглотил Facebook, Twitter, Google, а затем Elektriti, Zupu, Хефе и Кван. Том здесь получился неважно, заметила Энни. Вообще-то он не такая акула, но говорят, ему этот портрет нравится. Слева, внизу от Тау стоял Том Стэнтон, исполнительный директор на вершине мира капиталист Прайм, как он сам, поклонник трансформеров, себя называл. В итальянском костюме ухмыляется, будто волк, сожравший бабушку красной шапочки. Тёмные волосы на висках, исполосованный сединой, взгляд пресный, непроницаемый, эдакий биржевик с Уолл-стрит образца 80-х. Беззастенчиво богат, одинок, агрессивен и, вероятно, опасен. Чуть за пятьдесят, Титан мирового масштаба, швыряя деньги направо и налево, с каждым годом крепнет, бесстрашно транжирит средства и влияние. Не боится президентов. Не пугается судебных исков в Евросоюзе и угроз хакеров на службе у китайского государства. Ничто его не терзает, всё ему доступно, что угодно по карману. У Тома Стентона своя команда автогонщиков Наскар и пара гоночных яхт. Он пилотирует личный самолёт. В сфере он был анахронизмом, вульгарным боссом, и у сфероидов-утопистов вызывал смешанные чувства. В жизни двоих других волхвов навязчиво отсутствовало такое откровенное потребительство. Тау снимал ветхую трёхкомнатную квартирку в нескольких милях от кампуса. Впрочем, никто никогда не видел, как Тау приезжает в кампус или уезжает, все полагали, что он прямо тут и живёт. И всякий знал, где обитает Эймон Бейли в бесконечно скромном домике с тремя спальнями на видном месте, на центральной улице в десяти минутах от кампуса. А у Стентона дома были повсюду — в Нью-Йорке, в Дубае, в Джексон-Хоул, целый этаж на верхушке башни «Миллениум» в Сан-Франциско, целый остров неподалёку от Мартиники. На картине Эймон Бейли стоял подле Стентона, умиротворённый, даже радостный, в обществе двоих, чьи ценности вроде бы диаметрально противоположны его принципам. На портрете Бейли, справа внизу от Тау, получился как в жизни, седой, румяный, довольный и пылкий, глаза блестят. Он был публичным лицом компании, со сферой все ассоциировали его. Когда он улыбался, а улыбался он почти всегда, улыбались его губы, его глаза, даже плечи его, кажется, улыбались. Он язвил, он смешил, он умел говорить лирично, но основательно, то блистательно закручивал фразу, то простыми словами излагал прописные истины. Он родился в Амахе, в обыкновеннейшем семействе с шестью детьми, и прежде в его жизни толком не случалось ничего замечательного. Отучился в Нотр-Дам, женился на подруге, которая ходила в колледж Святой Марии по соседству, и они родили четверых трёх дочерей, а потом, наконец, и сына, хотя сын этот появился на свет с церебральным параличом. «Его коснулось», — так выразился Бейли, объявляя компании и миру о рождении отпрыска. «И мы только крепче станем его любить». Бейли чаще других волхвов появлялся в кампусе. Играл дикселент на тромбоне в самодеятельности, от лица сферы выступал на ток-шоу, с усмешкой описывал, отметал взмахом руки то или иное расследование Федеральной комиссии по коммуникациям, представлял новую полезную фичу или технологию, которая перевернет мир. Просил называть себя дядей Эймоном и по кампусу разгуливал в манере всеми любимого дядюшки Тедди Рузвельта на первом сроке президентства свойского, искреннего и громогласного. Эти трое в жизни и на портрете составляли странный букет не схожих цветочков, но их альянс, несомненно, удался. Все знали, что она удачна, эта трёхглавая модель управления, и подобную внутрикорпоративную динамику с переменным успехом внедряли и другие компании Fortune 500. «А почему тогда?» — спросила Мэй. Они не заказали настоящий портрет художнику, который что-то понимает. Чем дольше смотришь, тем страннее картина. Художник скомпоновал её так, что все волхвы положили друг другу руки на плечи. Смысла ноль, а человеческие руки так не гнутся и не тянутся. Бэйли считает это истерически смешно, ответила Энни. Хотел повесить в центральном вестибюле, но Стентон запретил. Бэйли же у нас коллекционер, «Ты в курсе, да? Изумительный вкус! На вид весельчак, обыватель и замахи, но он тонкий целитель и прямо помешался на сбережении прошлого, даже плохого искусства. Это ты еще библиотеку его не видела!» Они прибыли к громадным дверям, на вид, в заправду средневековым, варваров останавливать. На уровне груди торчали два огромных молотка горгульи, и Мэй расхоже пошутила — «Молоток. Ценю и хвалю». Энни фыркнула, махнула ладонью над синей бесконтактной панелью на стене, и дверь открылась. Энни обернулась к Мэй. а?» Библиотека была трёхэтажная. Три этажа вокруг атриума, всё отделано деревом, латунью и серебром, симфония приглушённых оттенков. Тысяч десять томов минимум, большинство переплетены в кожу, аккуратно стоят по блестящим лакированным полкам. Между книгами суровые бюсты замечательных людей — греки и римляне, Джефферсон, Жанна Дарк и Мартин Лютер Кинг. Под потолком висит модель Пижона, или, может, Энолы Гей, стратегического бомбардировщика Boeing B-29 «Суперкрепость», который 6 августа 1945 года сбросил атомную бомбу на Хиросиму. С десяток антикварных глобусов подсвечены изнутри — Масляный свет согревает потерянные цивилизации. Он кучу всего скупал, когда дело уже шло к аукционам или свалкам. Дело жизни у него такое. Ездит по разорившимся домам, где люди готовы продать свои сокровища за гроши, платит по рыночным расценкам, бывшим владельцам предоставляет неограниченный доступ ко всему. Вот они тут вечно и толкутся. Седые старцы приходят почитать или потрогать свои вещи. А вот что надо посмотреть! Тебе крышу снесет. Энни первой зашагала наверх. Три лестничных марша, все отделаны прихотливыми мозаиками, репродукциями мозаик византийской эпохи решила Мэй. Рука скользила по латунным перилам, без единого отпечатка пальца, без малейшего пятнышка. Вокруг бухгалтерские зеленые лампы для чтения и блестящие медью и золотом скрещения телескопов уставленных в фацитированные окна. Ты наверх глянь, велела Энни, и мы послушались, а потолок оказался витражом горячечной панорамой с хороводами бесконечных ангелов. Это из какой-то римской церкви? На верхнем этаже. Энни повела её узкими коридорами межокруглых книжных корешков временами Ростом с Мэй. Библии, атласы, иллюстрированные истории войн и восстаний, давно исчезнувшие страны и народы. «Так, ладно, смотри», — сказала Энни. «Не, погоди. Сначала дай мне устное согласие о неразглашении». «Ладно». «Серьёзно!» «Я серьёзно. Я к этому серьёзно. Хорошо». «А теперь я вынимаю эту книгу!» Энни вынула большой том под названием «Лучшие годы нашей жизни». «Гляди», — сказала она и попятилась. В стена с сотни книг медленно отползла, и открылась тайная комната. «Нерда на марше, скажи!» И они шагнули внутрь. Сферическая комната... По стенам сплошь книги, а в центре композиции — дыра в полу, обнесённая латунными перилами. Вниз, сквозь пол и в неведомые недра уходил шест. «Он что, пожары тушит?» — спросила Мэй. «Да хрен его знает!» — сказала Энни. «А шест куда ведёт?» «Видимо, на парковку». У местных эпитетов Мэй не подобрала. «Сама-то спускалась?» «Не! Даже показывать это мне уже был риск. Это он зря. Сам сказал. А теперь я показала тебе, что тоже глупо. Но сразу ясно, что у этого человека в голове. Может заполучить всё на свете, а хочет пожарный шест с седьмого этажа в гараж. Наушник Энни капнул звуком, и тому, кто звонил, она ответила, «Ладно, пора было уходить». «Короче», — сказала Энни в лифте по дороге вниз, — «мне надо поработать, планктон просеять». «Что сделать?» «Ну, знаешь, мелкие стартапы надеются, что здоровый кит — это мы — на них облизнется и сожрёт. Раз в неделю у нас смотр этих недоделанных ТАУ, и они нас уговаривают их купить. Довольно грустно. Они теперь даже не прикидываются, будто у них есть доход или хоть потенциал. Но ты это слышишь? Я тебя передаю двум корпоративным послам». — Оба к работе подходят очень серьезно. Я бы даже советовала поостеречься. Вот до чего маньяки. Они покажут остаток кампуса, а потом я тебя отведу на праздник солнцестояния. Ага, в семь. Двери раздвинулись на втором этаже у стеклянной кормушки, и Энни познакомила Мэй с Джасаи и Денис. Обоим ближе к тридцати, оба взирают невозмутимо и искренне, оба в простеньких рубашках приятных расцветок. Тот и другая — Обеими руками сжали ладони Мэй и едва не поклонились. «Проследите, чтобы она сегодня не работала!» Таковы были последние слова Энни, а затем её поглотил лифт. Джасая, тощий и ужасно веснущатый, вперил в Мэй голубые немигающие глаза. «Мы так рады с тобой познакомиться!» Денис, высокая и худая азиатка, улыбнулась Мэй и прикрыла глаза, словно смаковала этот миг. «Энни нам рассказала, как давно вы дружите. Энни — душа и сердце компании. Нам очень повезло, что ты теперь с нами». «Энни все любят», — прибавил Джасая. Их почтение конфузило Мэй. «Они же старше её, а ведут себя так, будто она заезжая звезда». «Я понимаю, что это может отчасти излишнее», — сказал Джасая. «Но если ты не против, мы бы провели тебе полную экскурсию для новичков». «Ничего» обещаем, что тоскливо не будет». Мэй рассмеялась, поддакнула, зашагала следом. Остаток дня пронёсся чередой стеклянных офисов и кратких, невероятно пылких знакомств. Все, с кем Мэй повстречалась, были заняты, едва ли не перегружены, и, однако, ужасно ей радовались. Были так счастливы, что она здесь. Друзья Энни — их друзья… Мы показали медицинский центр и познакомили с доктором Хэмптоном, главврачом с дредами. Показали травмпункт и шотландскую медсестру в регистратуре. Экскурсия по органическим садам, сотня квадратных ярдов, где два фермера на ставке читали лекцию толпе сфероидов, пока те дегустировали морковку, помидоры и капусту. Экскурсия на поле для мини-гольфа, в кинотеатр, в боулинг, в универсам. Наконец... В дальнем, судя по всему, углу кампуса мы разглядела ограду и крыши гостиниц Сан-Винченсо, где останавливались гости Сферы. Они осмотрели общежитие. Мы о нем слыхала, Энни говорила, что иногда падает спать прямо на территории и теперь предпочитает общагу собственному дому. Шагая по коридорам, осматривая эти опрятные комнаты, в каждой блистающая кухонька, рабочий стол, мягкий диван и кровать. Мэй не могла не согласиться, что их обаяние интуитивно ясно любому. «Сейчас у нас 180 комнат, но мы быстро растём», — сказал Джасая. «Народу в кампусе тысяч десять. Вечно кто-нибудь сидит до ночи или хочет днём подремать. Всегда бесплатно, всегда чисто. Надо только проверить онлайн, какие комнаты свободны». «Сейчас тут всё быстро заполняется, но в ближайшие годы мы планируем ещё минимум несколько тысяч комнат». «Вечером праздник. После праздников тут всегда битком», — прибавила Денис, подмигнув как бы заговорщицки. Экскурсия затянулась до вечера. Между делом зашли попробовать, что готовят в кулинарной студии, где сегодня преподавала знаменитая молодая шеф-повариха, известная тем, что умеет пустить в дело любое животное без остатка. Она накормила Мэй жареным свиным рылом. Выяснилось, что на вкус оно как бекон пожирнее, и Мэй ужасно понравилось. По дороге им повстречались другие экскурсанты, студенческие группы, стада разносчиков и, похоже, сенатор со свитой. Они миновали аркаду, заставленную винтажными пинболами, и крытый бадминтонный корт, где, по словам Энни, держали на зарплате бывшего чемпиона мира. Когда Денис и Джосайя привели Мэй назад, в центр кампуса уже смеркалось, и сотрудники расставляли в траве и зажигали бамбуковые факелы тики. В полутьме сюда стекались несколько тысяч сфероидов, и в этой толпе мы поняла, что в жизни не хочет работать, не хочет быть нигде больше. Её родной город и вся прочая Калифорния, вся прочая Америка словно бардачный хаос развивающейся страны. За оградой сферы только грохот и бои, неудачи и нечистоты, но здесь, здесь всё отточено. Лучшие на свете люди разрабатывают лучшие на свете системы, а лучшие на свете системы приносят деньги, неисчислимые средства, и на них создано всё это. Лучшее рабочее место на Земле. И это естественно, — решила мы, кому и строить утопии, как не утопистам. «Вот эта тусовка — это так мелочи!» — заверила её Энни, когда они брели вдоль сорокафутового фуршетного стола. Уже стемнело, — Вечерний воздух остывал, но в кампусе было необъяснимо тепло, и всё заливал янтарный свет сотен пылающих факелов. Это Бейли придумал. Не то чтобы он поклонялся матери Земле, но в звёздах и временах года сечёт. Так что солнцестояние — это его фишка. Он рано или поздно появится и со всеми поздоровается. Обычно он так делает. В том году пришёл в майке алкоголички. Очень гордится, что у него руки сильные. На зелёной лужайке Они обе нагрузили себе тарелки, а затем отыскали свободные места в каменном амфитеатре на высокой травянистой берме. Энни подливала Мэй в бокал рислинга из бутылки. Рислинг, пояснила она, тоже делали в кампусе, какое-то новое варево, калорий меньше, алкоголя больше. Мэй поглядела на лужайку, на цепочки шипящих факелов. Каждая приводила гуляк к всевозможным забавам: лимбо, кикбол, электробуги не имевшим ни малейшего отношения к солнцестоянию. Всё вроде бы случайно, обязательной программы нет. В результате от вечеринки никто ничего не ждал, но она превосходила любые ожидания. Все быстренько набубенились, и вскоре Мэй потеряла Энни, а затем потерялась сама. Выбралась на площадке для ботча, где групп сфероидов постарше, минимум лет 30, мускусными дынями сбивали кегли. Мэй возвратилась на лужайку и вступила в игру, которую сфероиды называли «Ха». Делать ничего не надо, только лежать, скрестив соседями руки-ноги. Едва сосед произносит «Ха», ты за ним повторяешь. Игра ужасная, но сейчас пришлась кстати. У Мэй кружилась голова, а горизонтальное положение помогало. «Ты посмотри на неё. Так тихо дремлет». Реплика прозвучала где-то поблизости. Мэй сообразила, что голос мужской говорит о ней, и открыла глаза. Над собой никого не увидела. Только небо, в основном ясное, лишь клочья серых облачков проносились над кампусом к морю. Вики у Мэй отяжелели, но она понимала, что час ещё ранний, вряд ли десять, и не хотела поступать, как поступала нередко, а именно заснуть после пары-тройки бокалов, поэтому встала и пошла искать Энни, Рислинг или то и другое. Отыскала она фуршетный стол в руинах, на этот пир как будто наведались дикие звери или викинги, и пошла к ближайшему бару, где Рислинг закончился, а поили теперь какой-то гремучей смесью водки с энергетиком. Мэй направилась дальше, интересуясь у случайных прохожих, не встречался ли им Рислинг, и, наконец, перед ней мелькнула чья-то тень. Вон там ещё есть, сообщила тень. Мэй обернулась и узрила очки, отражавшие синеву, а под ними смутные очертания мужчины. Он повернулся и шагнул прочь. "Я иду за тобой?" спросила Мэй. "Пока нет. Ты стоишь и никуда не идёшь. Но если хочешь ещё вина, лучше пойти" Она пошла за тенью через лужайку под высокие кроны, пробитые сотнями серебряных лунных стрел. Теперь Мэй лучше различала тень. На нём была песочная футболка, а сверху, кажется, жилет, кожаный или замшевый. Такого ансамбля ей давно не попадалось. Тень остановился и присел на корточки у подножия водопада. Искусственного водопада, что тёк по стене промышленной революции. «Я тут бутылки припрятал», — сказал он, шаря в озерце под водопадом. Ничего не найдя, опустился на колени, погрузив руки в озерцо по плечи, выудил две блестящие зелёные бутылки, встал и повернулся к Мэй. Она, наконец, его разглядела. Размытый треугольник лица, подбородок с такой нежной ямочкой, что Мэй только сейчас заметила, младенческая кожа стариковские глаза выдающийся нос крючковатый и кривой но от чего-то придававший лицу прочность как лодочный киль густые тире бровей убегали к ушам круглым крупным девчачьи розовым хочешь обратно на праздник или очевидно он намекал что это или способно переплюнуть любой праздник конечно ответила она сообразив что не знакома с этим человеком Ничегошенький о нём не знает. Но поскольку у него эти бутылки, Энни потерялась, а в стенах сферы Мэй доверяла всем, в эту минуту её переполняла любовь к обитателям этих стен, где всё ново и всё дозволено, она пошла за ним на праздник. Во всяком случае, на окраины праздника, и они сели на высокое кольцо скамей над лужейкой и стали смотреть, как внизу бегают, визжат и падают силуэты. Он открыл обе бутылки, одну отдал Мэй, глотнул из своей и сообщил, что зовут его Фрэнсис. «Не Фрэнк?» — спросила Мэй. Взяла бутылку и налила в рот карамельно-сладкого вина. «Меня порываются так звать, а я прошу этого не делать». Она рассмеялась, он рассмеялся. «Он разработчик», — сказал он, — «в компании почти два года». До того был как бы анархистом, провокатором. Работу получил, потому что взломал систему сферы и залез глубже всех. Теперь он в отделе безопасности. «Я сегодня первый день», — отметила Мэй. «Гонишь». И тут Мэй, которая хотела сказать «я без балды», решила выступить изобретательно, однако в вербальном её изобретении что-то исковеркалось, и она произнесла, «Я без пи***ды», почти тотчас поняв, что запомнит эти слова и будет себя за них ненавидеть ещё не одно десятилетие. «Ты без пи***ды?» — невозмутимо переспросил он. «Как это безнадёжно. На основании каких данных ты ставишь диагноз? Ты без пи***ды. Ничего себе!» Мэй попыталась объяснить, что хотела сказать другое. Подумала, то есть неведомый отдел её мозга, подумал, что надо бы покрутить фразу. Но это не имело значения. Он уже хохотал. Он понял, что у неё есть чувство юмора. Она поняла, что у него оно тоже есть. И как-то так получилось, что её отпустило. И она уверилась, что он никогда ей об этом не напомнит. Её ужасная фраза останется между ними, потому что оба они понимают. «Ошибаются все». Если мы признаём нашу общую человечность, нашу общую хрупкость и склонность нелепо выглядеть и нелепо высказываться по тысяче раз на дню, надлежит дозволить этим ошибкам раствориться в небытии». «Первый день», — сказал он. «Что ж, поздравляю. Выпьем». Они чокнулись бутылками и глотнули. Мэй подняла бутылку к луне, глянуть на просвет, сколько осталось — Вино окрасилось потусторонней синевой, и Мэй рассмотрела, что залила в себя уже половину. Она отставила бутылку. «Мне нравится твой голос», — сказал он. «У тебя всегда такой?» «Низкий и скрипучий». «Я бы сказал, закалённый». «Я бы сказал, душевный». «Ты и то монил, знаешь». Родители заставляли смотреть «Бумажную луну» раз примерно сто. Хотели, чтобы мне полегчало. «Обожаю это кино», — сказал он. Они думали, я вырос-то как Эдди Прей, умудрённый, но обворожительный. Хотели девчонку-хулиганку, стригли меня под неё. Мне нравится. Тебе нравится стрижка под горшок? Да нет, твой голос. Это пока лучшая твоя фича. Мэй промолчала. Ей как будто заехали по лицу. Блин, сказал он. Я что-то не то выдал, да? А хотел комплимент сказать. Повисла тревожная пауза. Мы не раз сталкивались с мужчинами, которые слишком хорошо говорили, перепрыгивали через миллион ступенек и приземлялись на негодные комплименты. Ужас. Она повернулась к нему, убедиться, что он не то, чем показался, не великодушен, не безвреден, но искривлен, измучен асимметричен. Однако увидела всё то же гладкое лицо, синие очки, древние глаза и болезненную гримасу. Он покосился на свою бутылку, словно это она во всём виновата. «Я хотел, чтоб ты не парилась из-за своего голоса, и, кажется, обидел всё остальное тебя». мы над этим поразмыслила, но взболтанный рислингом мозг тормозил и залипал. Расшифровать реплику Фрэнсиса или его намерение не удавалось, и Мэй плюнула. «По-моему, ты странный», — сказала она. «У меня нету родителей», — ответил он. «Это меня хоть чуть-чуть оправдывает». Затем, сообразив, что болтает лихорадочно, и чересчур прибавил. «Ты не пьёшь». «Ладно, его детство опустим». «Я всё», — сказала Мэй. «Накрыла уже по полной». «Прости, пожалуйста. У меня иногда слова путаются. Мне лучше, если я на таких тусовках молчу». «Ты ужасно странный», — повторила Мэй очень серьёзно. «Ей двадцать четыре, и она таких никогда не встречала. Это ведь, — пьяно подумала она, — доказательство Бога, так? За свою жизнь она столкнулась с тысячами людей». И среди них столько похожих, столько бесследных. А тут этот человек новый и чудной. И говорит чудно. Что не день, учёные открывают новые виды лягушек или кувшинок. И это тоже как будто доказывает, что есть некий божественный лицедей. Небесный изобретатель, который дарит нам новые игрушки, прячет их, но прячет плохо. Там, где мы можем на них наткнуться. И этот Фрэнсис Он совсем ни на что не похожий. Какая-то новая лягушка. Мэй повернулась к нему, подумывая его поцеловать. Но Фрэнсис был занят. Одной рукой он вытряхивал песок из туфли, с другой, кажется, скусывал целый ноготь. Грёза погасла. Мэй подумала про дом и постель. — А как все добираются до дома? — спросила она. Фрэнсис поглядел на Месилова внизу. Люди, похоже, пытались изобразить пирамиду. «Ну, есть, конечно, общага, но там наверняка уже все занято. И всегда автобусы ходят. Тебе, наверное, говорили». Он махнул бутылкой на главные ворота, и Мэй разглядела крыши мини-автобусов, которые видела утром по дороге сюда. «Компания по любому поводу анализирует затраты, и если один сотрудник переутомится или, как сейчас, перепьёт», И сядет за руль, короче, в долгосрочной перспективе дешевле автобусы пустить. Только не говори, что ты тут не ради автобусов. Офигительные автобусы, внутри как яхты, каюты, дерево, стыки такие. Стыки? Стыки? Мы пихнула его в плечо, понимая, что флиртует понимая, что это идиотизм флиртовать с другим сфероидом в первый же вечер, идиотизм в первый же вечер так напиваться. Но она все это делала и была довольна. К ним плыла чья-то фигура. Мэй наблюдала с тупым любопытством и сначала разглядела, что фигура женская, а потом, что приближается Энни. «Этот человек тебя докучает?» спросила та. Фрэнсис поспешно отодвинулся от Мэй, И спрятал бутылку за спину. Энни рассмеялась. «Ты чего заметался, Фрэнсис?» «Извини. Мне показалось, ты что-то другое сказала». «Ну и я совесть загрызла. Я видела, как мы бьёт тебя в плечо и пошутила. А тебе есть в чём каяться? Ты что задумал, Фрэнсис Горбанца? «Горовента». «Ну да, я знаю, как твоя фамилия». «Фрэнсис», — сказала Энни, неловко плюхнувшись между ними. «Я, твоя досточтимая коллега, а также твой друг, вынуждена кое о чем тебя попросить». «Можно?» «Конечно». «Хорошо, позволь мне побыть с Мэй наедине. Мне необходимо поцеловать ее в губы». Принцесс рассмеялся, но осекся, заметив, что не засмеялись ни Мэй, ни Энни. В испуге и замешательстве, явно перед Энни трепеща, Он зашагал вниз по ступенькам и затем по лужайке, увертываясь, откутил. На полпути остановился, обернулся и задрал голову, словно проверяя, в самом ли деле Энни замещает его под Лимей. Страхи его подтвердились, и он зашёл под козырёк Средневековья. Попытался открыть дверь, но ему не удалось. Он тянул и толкал, но дверь не поддавалась. Зная, что обе они смотрят, он свернул и скрылся за углом. «Он говорит, что занимается безопасностью», — сказала Мэй. «Он так сказал? Фрэнсис Гаравэнта?» «Видимо, это он зря?» «Ну, не то чтобы он прямо в опасной безопасности, не в массаде. А я помешала тут такому, что явно было бы лишнее в первый же вечер, идиотка». «Ничему ты не помешала?» «А я думаю, помешала». «Да нет, не особо». «А вот ты помешала». «Я же вижу!» не разглядела у ног моей бутылку. «Я думала, мы уже много часов назад всё выпили». «Под водопадом у промышленной революции было вино». «А, ну да. Там все вечно что-нибудь прячут». «Я только что сказала, под водопадом у промышленной революции было вино». не окинула взглядом кампус. «Да, уж понимаю, мля». «Чего непонятного?»